Лена Бутусова. «В гостях у снежного чародея». Пролог. Аурика взрослеет. Мне лучше уехать, пока она не выберет себе в мужья кого-нибудь по вкусу или не встретит истинную пару. Красивый мужчина с волосами цвета соли и перца недовольно хмурил черные брови. «О чем ты?» — его собеседник спросил с показным недоумением. Добрось, да разве ты не видишь, какими глазами она на меня смотрит?» Хоть мужчина и выглядел молодо, волосы его прежде времени покрылись инием седины, а между бровями лежали те же жесткие, упрямые складки, что и у его приемного отца. «А урика красавица, в мать!» Король отвернулся к окну, стараясь не встречаться взглядами со своим наследником. Да, но ты мой отец, и у меня уже есть пара. Ты не забыл? Нет, я не забыл. Отец! Антарас уезжает! Не позволяй ему! Юная золотоволосая красавица бросилась на шею мужчине с отчаянной просьбой заглядывая ему в глаза. Но король отворачивался не в силах выдержать этот умоляющий взгляд дочери. Как я могу? Он волен делать то, что посчитает нужным. «Прикажи ему остаться, ты же король!» Мгновение, и из черных, словно две оливки глаз девушки, закапали горячие слезы. «Антарас — мой сын и будущий король, я не буду ему приказывать, прости, дочка». До хруста стиснув челюсти, Алузар прижал к себе девушку и поцеловал в макушку. Прямо в копну буйных золотистых волос. Аурика вырвалась, с досадой оттолкнув отца. «Так и знала. Ты всегда любил его больше, чем меня», шмыгнула носом, по-детски утершись рукавом. Впрочем, Аурика и была еще почти ребенком, только-только переступив порог взрослости. Юная, яркая, звонкая. Ей так хотелось жить, любить и быть любимой. «Не говори глупости, милая». Король хмурился, но попыток приблизиться к дочери больше не делал. «Ты знаешь, как сильно я тебя люблю. Не делай мне больно подобными словами». «Прости, отец», — девушка всхлипнула, но справилась со слезами. «Но Антарас...» «Будущий король Истроса», — Алузар повторил жестче и сразу же добавил. «И у него есть истинная пара». Аурика понуро кивнула да конечно я все понимаю стрельнула в отца лукавыми глазами которые из черных тут же стали ярко зелеными значит я тоже найду себе истинную пару и направилась к выходу и где же ты собралась ее искать позволь спросить король насторожился но дочка удостоила его лишь мимолетного взгляда через плечо там же где ты сам когда то нашел мою маму